Двойственная грамматическая природа деепричастия, соединяющего в себе признаки глагола и наречия, влияет и на, на его обособление. В зависимости от смысла высказывания, деепричастие по значению может быть близко или к сказуемому, или к обстоятельству. Деепричастие функции обстоятельства – или тесно слившиеся по смыслу с глаголом сказуемым, обычно не обособляется и произносится как одна ритмомелодическая группа со сказуемым. Такие идеи причастия, одиночное или с пояснительными словами, стоят после глагола. «Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь», Здесь нет никаких знаков. Иные расходились пешком. Много было пары компаний, которые шли, разговаривая, смеясь и споря. В подобных предложениях центром высказывания становятся действие с определённой характеристикой. Сказуемое без не непол неполно выражает нужное значение. Идёт, не торопясь, сидит, облокотившись, говорит, улыбаясь. Обстоятельственная наречная функция деепричастия проявляется особенно чётко тогда, когда оно соединяется в качестве однородного члена предложения, союзами, с другими обстоятельствам выраженным, существительным или наречием. Я начал говорить, искренне и глубоко веря, «Поступки моего героя». Страница 577. Не обособляется идея причастия, если оно входит в состав фразеологического оборота. Такое идея причастия не выражает дополнительного действия. Работать спустя рукава, мучаться сломя голову. Некоторые устойчивые обороты, включающие идеи причастия, получили значение вводных словосочетаний, иначе говоря, по совести говоря, собственно говоря. Судя по этим оставшимся красавицам, здесь шумела и гудело, раскачиваясь на ветру, выхоленная корабельная роща. Второе. Среди обособленных обстоятельств, выраженных подержанными формами существительных и наречиями, выделяются обстоятельства с уточняющим или пояснительным значением. первое Чаще всего в речи встречаются уточняющие или пояснительные обстоятельства образа действия, времени, места. И казармы здесь были устроены по тюремному тире из толстых брёвен с крохотными оконцами. На этой же неделе, в субботу, дождь, начавший, начавшийся ещё в среду, лил, как из ведра. Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу быстрой сосны, название речки. Второе. Обстоятельства, относящиеся к сказуемому, обнаруживают слабую синтаксическую связь с ним, что и способствует их обособлению, выделению в речи. Они выражаются обычно существительными с предлогом или предложными сочетаниями, благодаря, виду Вместе, во избежание отдельно, вопреки вместе, в силу отдельно, вследствие вместе, в случае отдельно, в соответствии с взаимеимением, здесь всё отдельно, несмотря на, несмотря вместе, по причине, по, при наличии, при условии согласия. предлогом предложными сочетаниями. Чаще всего обособляется обстоятельства причины, условия, уступки. По-видимому, он торопился уйти, но в силу давнишней привычки продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния. Эти-то люди при благоприятной обстановке и развиваются в те благородные высокие типы, о которых была речь. И он отчасти, даже вопреки здравому смыслу, начал спрашивать Ивана Алексеевича, где сейчас знамя девизы. Но могут обособляться и другие обстоятельства – времени, цели, образа действия. Свои дни он вернулся с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженные во время Балканского перехода пальца. Во избежании задержек, запятая, вперёд был послан рабочий авангард под начальством Захарова. Иногда он обращался с какой-нибудь просьбой, запятая, робко, Засенчува. Это страница 578 семьдесят